Глава седьмая. Лезвие разрубило головку. Очистив чеснок, его отломил зубчик и мелко нарезал его, пока закипала вода для макарон. В суете первого дня он с утра не успел зайти в магазин, и Лили любезно собрала ему корзину, самым необходимым для ужина. Это был его первый день, и он до сих пор не знал, как дотянет до конца. А мысль о том, чтобы подняться наверх в свою квартиру, Казалось просто невыносимой. У него болело все, даже костяшки. Он боялся, что на них появятся мозоли. Ломило плечи, руки задеревенели, ныли ягодицы и бедра. А хуже всего было со спиной. Он даже не мог себе представить, в каком состоянии проснется завтра. Однако это не помешало ему ублажить свои вкусовые рецепторы и желудок. Его всегда был гурманом. Старался быть в своей тарелке, как он острил. Хотя ему было лень каждый день готовить себе разносолы, он, однако, знал, что это безотказный способ упорядочить свои безумные фантазии и неизменно побаловать себя. Уже сама мысль о том, чтобы уделить время и позаботиться о себе, оказывала на него благотворное действие. Это уже была половина дела, неважно, устал он или нет, но в этот вечер он впервые за долгое время оказался у плиты. Кухня, примыкавшая к столовой, была огромной. Промышленное помещение. Повсюду под ярким освещением сверкала нержавеющая сталь. Его занимал совсем небольшое пространство и чувствовал себя одиноким в этом море плит, блестящих столешниц, зияющих вытяжек и выстроившихся в боевом порядке шкафов. Здесь, как и повсюду в Алькариосе, царила суровая тишина и, казалось, усиливала все звуки. Стук ножа о доску, кипение воды в кастрюле. И каждый раз, когда Юго покашивал, чтобы прочистить горло, он твердил себе, что скоро привыкнет к такой акустике. Я не смогу выдержать парижской суеты, когда осенью вернусь домой. Не совсем был в этом уверен, но попытаться убедить себя не мешало. На другом конце кухни открылась дверь, и Юго узнал Алису, надменную блондинку, которая сразу же, Ринулась к первому холодильнику, вынула стеклянный контейнер с какой-то едой и ушла, не обратив на Югу никакого внимания. Он не знал, заметила ли она его вообще или нарочно проигнорировала. В тот вечер он больше ни с кем не столкнулся в столовой. То ли было еще рано, то ли все предпочитали ужинать дома. А вот Югу было лень подниматься наверх. Ему хотелось сесть и не двигаться, возможно, ближайшие лет десять или пятнадцать, прежде чем отважиться подняться хоть на одну ступеньку. Он закончил готовить свое блюдо, лингвини с оливковым маслом, чесноком и тонко нарезанной вяленой говядиной, и, сбрызнув его лимонным соком, отнес в смежную столовую. Алиса в наушниках сидела неподалеку. — А ну-ка, рискну. Он жестом указал на стул, спрашивая, можно ли ему присоединиться к ней, на что Алиса утвердительно кивнула, вынув наушники. — Не хочу прерыва... Это подкаст. Могу послушать, когда захочу. — Скажу честно, у меня нет привычки их слушать. Нужно бы попробовать. Алиса охотно с ним согласилась. — Учитывая, сколько месяцев тебе предстоит здесь проторчать, имеет полный смысл... Она вернулась к своему салату из кино, который ела прямо из контейнера. «Я видел, что в холодильнике полно твоих контейнеров. Это очень разумно. Надо бы и мне запастись», — сказал Юго, подыскивая тему для разговора. Эту привычку я приняла у других, когда приехала сюда. Тут бывают просто сумасшедшие дни, так что я решила по воскресеньям готовить впрок на всю неделю. Тратишь какое-то время, зато потом можно не суетиться». — Петро. — А на ужин сюда обычно кто-нибудь ходит? — По-разному. Иногда можно с кем-то столкнуться, даже со многими. А в другой день все ужинают по домам, раз на раз не приходится. Во всяком случае, так повелось с тех пор, как разъехались туристы. — А как здесь было? Я имею в виду зимой. — Мила. Юго был удивлен отсутствием у нее всякого энтузиазма. — И все? — Скажи честно, если это отстой, тогда я еще успею смыться, пока не кончился испытательный срок, — сказал он притворный испуганным тоном. — Да брось ты, все супер. Никаких заморочек. Но я рада, что пахота закончилось Я совсем выдохлась, кручусь здесь с октября. Сезон был тяжелый, и хотя здесь вот уже месяц тишина, я рада, что сменю обстановку. После семи месяцев могу себе представить. Просто в какой-то момент начинаешь ходить по кругу. Особенно сейчас, когда здесь пусто. Да и интернет практически везде отключили. Я бы не взялась за эту работу, если бы связи не было весь сезон. Да. Боюсь, что мне будет несладко. Антенну отсоединили в прошлом месяце, когда уехали последние туристы. Сети почти не осталось. А дерьмовый Wi-Fi здесь и в аквариуме. Полный завал. Я не знаю, почему они это делают. Хотя вроде говорили, что из-за денег. А Деприжан ликует, что мы больше не засоряем себе мозги информацией. А тебе платили, проблем не было. Алиса наградила его слегка насмешливым взглядом. Ни единой задержки. Теперь я жду полного расчета и в следующую среду качу домой. А где твой дом? В Амьене. Не слишком гористая местность. У моих родителей был хороший социальный пакет от фирмы. И мы каждый год ездили кататься на лыжах в Альпы. Так что мне горы не в диковинку. Въездили в Алькариос? Нет, дальше на север. Не в такие дикие места. Мне всегда нравились похожие пейзажи. Круто. Можешь сказать спасибо своим предкам. Они умерли. Его перестал жевать. Вилка зависла в воздухе между тарелкой и ртом. «О, черт! Прости, просто я...» «Все в порядке, не волнуйся, я могу об этом говорить». «Мне повезло. Подросткового возраста меня вел психиатр. Отец разбился на мотоцикле, а мама последовала за ним, довела себе до рака желудка». «Мои соболезнования. Я уже все переварила». Юго оценил юмор и задумался, случайно ли она сострила В конце концов, это Алиса ему нравилась. Вчера вечером она показалась ему несколько самодовольной, но теперь у него сложилось впечатление, что она прежде всего боец. Вблизи она выглядела не такой красивой. На лице рубцы от прыщей, слегка приплюснутый нос, но от нее исходило привлекательное лукавство а улыбка делала ее очень обаятельной. «А ты сам, приятель, полагаешь, ты так уж хорош при ближайшем рассмотрении? Вся физиономия в родинках, верхний клык торчит, бровь рассечена надвое после того, как ты навернулся с велосипеда на камень. Изображая своих персонажей, Юго всегда чувствовал себя немного виноватым, если портреты получались излишне натуралистичными или нелестными». «А у тебя есть родители?» «Мать в Кане, но я с ней никогда не вижусь. Мы не очень близки. Поругались?» «Нет, не совсем. Просто я вырос в доме, где не больно-то разговаривали между собой. Так что теперь, когда я уехал, продолжаю в том же духе. А отец? Я его не знал, он был военным и свалил еще до того, как я научился ходить». Алиса отложила вилку и откинулась на стуле. «Ишь ты! Веселенькие у нас предки!» на Они в один голос рассмеялись. «Мне кажется, если у тебя любящая семья, ты не станешь на несколько месяцев уединяться в горах», — заметил его «Ну, я-то выбрала правильное время, когда тут было оживлено и много народу. А вот ты — это настоящий мазохизм». У тебя, судя по всему, богатая внутренняя жизнь. Его усмехнулся. А затем спросил. А как тебя остальные? Обдумывая, что сказать, Алиса сделала глубокий вдох. Если честно, я не так уж тесно с ними общалась. Зима была очень напряженная, мы вкалывали нон-стоп. Здесь у них явно не хватает персонала. Все занимались своими конкретными делами, мы постоянно сталкивались друг с другом. Директор классный, если только не в стрессе. Кто еще? Ну, сатый тип, с которым ты будешь работать на пару, вечно молчит, так что не знаю, что он собой представляет. а с высший класс. Он избегает шуток, просто не сечет юмора. Остальных не знаю. Они приехали одновременно с тобой. А секретарша Деприжана, Симона из продуктовой лавки. Лиса пожала плечами. Ничего не могу сказать. Мы практически не общались. Только привет или спасибо. Дружелюбные, милые. Вот и все. А Лили? У меня сложилось впечатление, что она, как танк, действует прямо и уверенно. Алиса начала теребить ворот своего свитера. И вся такая искренняя, да? Вызывающе ухмыльнулась она. его растерялся. Он такого не ожидал. Алиса расхохоталась. Я просто над тобой смеюсь. — Думаю, она не замужем, если именно это тебя интересует. — Нет, я не это имел в виду, — пробормотал он. — Просто хотел узнать, с кем мне тут предстоит жить все это время. — Бок о бок. Только и всего. Алиса предостерегающе подняла указательный палец. — Это точно. Будешь тут жить, как под колпаком. — Я этого терпеть не могу. — Не знаю, как ты выдержишь и голоса эхом разносились по столовой. Его тоже отодвинул тарелку. За окном наступила ночь. Так же быстро, как наваливаются неприятности. Честно говоря, я не слишком об этом задумывался. Его чувствовал на себя пристальный взгляд девушки. Он решил его выдержать. Очень обаятельное. Зачем он сюда приехал? Приставать ко всему, что движется, это на него не похоже. Особенно на него нынешнего. Лили кинулась к нему, едва он вступил на платформу. Разбудила и растормошила его чувства, все еще задетые пощечины и полученные почти три с половиной месяца назад. Вчера вечером он представлял себя наедине с Джиной. Теперь выходит на стол очередь Алисы. Все три девушки — красотки, это факт, ну что с того. Он только начал приходить в себя после жестокого, сокрушительного разрыва, собирался спрятаться на краю света, и, выходит, первым же его побуждением было соблазнить ее, до да чего мерзко. Я человек, я мужчина, во мне просыпаются инстинкты, а после того, через что я прошел, это хороший знак, разве не так? Смотреть и воображать не означает действовать. «Ты, наверное, совсем вымотался после первого дня?» — спросила девушка. А он не понимал, как интерпретировать ее вопрос. Что он себе придумал? Это всего лишь вежливое и логичные замечания, без всяких намеков. Прекрати воспринимать все так, будто ты неотразим. Разрыв, безусловно, нанес ущерб его самооценке. Неужели ему еще вдобавок не хватает зрелости? Может, поэтому он так тяжело приходит в себя после расставания. Неужели он запутался в собственных эмоциях и желаниях, потерял уверенность в себе? Разве нормально, чтобы 34-летний мужик впадал в подобное сомнения Его сомневался, что даже позднее, лет в 50 или 60, сможет спокойнее испытывать любовные страдания и мириться с уязвленным нарциссизмом. Любовь — это первичное чувство, основа основ. Когда речь идет о любви, мы снова становимся детьми. Ведь так? Это еще слабо сказано, — услышал он свой ответ Алисе. Тебе бы сходить поплавать. Бассейн тут просто чумовой. Ты уже второй человек, кто говорит мне это за последние сутки. Для меня было таким кайфом отмокать в бассейне по вечерам, когда он закрыт для клиентов. Когда я совсем доходила, не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой, Я плавала сорок минут подряд и засыпала, как младенец. Мне будет этого не хватать. Когда она встала и пошла на кухню, чтобы вымыть посуду, Егор сделал усилие, чтобы не пялиться на нее. Рефлекс самца побуждал его проследить все изгибы ее тела. Но слабый, почти неслышный внутренний голос нашептывал, что не стоит этого делать. Это неуважительно. Он чувствовал себя по-идиотски. Мучается, словно подросток, хотя уже давно вышел из этого возраста. После убийственных слов, произнесенных Люси перед их разрывом, он словно потух. Его либидо растаяло, как мороженое на солнце, прямо в пластиковой упаковке. Именно такой образ возник у него в голове. Многоцветный сок его желаний напоминал жидкую радугу. Когда-то это было прекрасно а теперь превратилась в обыкновенную жижу. Но с тех пор, как он вышел из вагона, его тело стало просыпаться, насыщая его сознание навсегда исчезнувшими, как ему казалось, непроизвольными реакциями. Жаль, что Алиса уезжает. Они могли бы поладить, стать друзьями, а может и любовниками. Нет, маловероятно. Пять месяцев безо всяких физических или романтических отношений многовато. Но разве не эта дорога в чистилище столь необходимому ему для возрождения? Нет, он не собирается снова попасться на эту удочку. А потому, убрав за собой, Его отправился в корпус В, сосредоточившись на маршруте. Меньше всего ему хотелось снова заблудиться и орать во все горло, пока кто-нибудь не вызволит его из ловушки. Да ладно, не стоит преувеличивать. Это не лабиринт. Он дошел до поворота и увидел две двустворчатые двери, ведущие в два похожих коридора. Вот где он ошибся накануне. Он перепутал главный коридор с его коварным двойником. «Его коварным двойником», — усмехнулся он. На сей раз он не дал себя перехитрить и, не доходя до большой лестницы, свернул в нужном направлении. Было очень соблазнительно подняться на лифте. Не будь идиотом. Лиля говорила тебе, что они не пользуются лифтами после конца сезона. Их два. Один исправный, другой нет. А что, игрок?» Его покачал головой и, скорчив гримасу, ухватился за перила. «Не сегодня», — вслух произнес он. На третьем этаже Его свернул направо и, пройдя по коридору, мимо ниши, ведущей в пустую комнату, которую, вероятно, использовали для зимних мероприятий, добрался до своей квартиры. Он шарил в кармане в поисках ключа, когда у него возникло ощущение, что он не один. Это было неразумно, он чувствовал себя полным идиотом, но волосы на голове вдруг зашевелились. Его огляделся. Выцветшее ковровое покрытие. Череда дверей, светильники на стене. Долгая, монотонная, утомительная для глаза перспектива. Никого. Только игра света и тени. Это всего лишь небольшой сквозняк. Расслабься. Его понял, что не знает, живет ли еще кто-то в этом коридоре. Скорее всего, нет. Или дальше, за поворотом. А то и вообще, этажом ниже. Он вспомнил, что Лили сообщила ему, что можно врубать музыку на всю катушку или что-то в этом роде. И кто же? Кто может быть его ближайшим соседом? Свет в коридоре зажигался автоматически, и таймер должен был сработать в любую минуту, погрузив все во тьму. В полной тишине он слышал только собственное немного учащенное дыхание. — Ладно тебе, прекрати. Потолок слегка скрипнул. И чтобы убедить себя, что совершенно успокоился, Его чересчур резко поднял голову. Ничего. Если окажется, что здесь крысы, — прошептал он, — попрошу переселить меня в другое здание. Его наконец нащупал ключ, вошел в квартиру. После недолгого колебания он запер дверь изнутри на два оборота. В тишине коридора беспорядочно гасли лампочки потом в старых стенах засвистел ветер и они заскрипели как кости человека который слишком заспался и теперь подтягивается